Верига в волнении поднялся с места, сделал шага два, но тотчас же овладел собой и опять сел. — Вот если я сделаюсь инспектором народных училищ, я иначе поведу дело, — сказал Передонов. — А вы имеете в виду? — спросил Верига. — Да. Княгиня Волчанская мне обещала. Верига сделал любезное лицо. — Мне приятно будет вас поздравить. — Не сомневаюсь, что в ваших руках дело выиграет. — А вот тут, ваше превосходительство в городе болтают всякие пустяки. Еще, может быть, кто-нибудь донесет в округ, помешают моему назначению, а я ничего такого. — Кого же вы подозреваете в распространении ложных слухов? — спросил Верига. Передонов растерялся и забормотал Кого же подозревать? Я не знаю, говорят. А я, собственно, потому, что это может мне повредить по службе. Верига подумал, что ему и не надо знать, кто именно говорит, ведь он еще не губернатор. Он опять вступил в роль предводителя и произнес речь, которую Передонов выслушал, страшась и тоскуя. Я благодарю вас за доверие которые вы оказали мне, прибегая к моему, Вирига хотел сказать покровительству, но воздержался, посредничеству между вами и обществом, в котором, по вашим сведениям, ходят неблагоприятные для вас слухи. До меня эти слухи не дошли» и вы можете утешать себя тем, что распространяемые на ваш счет клеветы не осмеливаются подняться из низин городского общества и, так сказать, присмыкаются во тьме и тайне. Но мне очень приятно, что вы, состоя на службе по назначению, однако столь высоко оцениваете одновременно и значение общественного мнения и достоинства занимаемого вами положения в качестве воспитателя юношества, одного из тех, просвещенным попечением которых мы, родители, доверяем драгоценнейшее наше достояние, наших детей, наследников нашего имени и нашего дела. Как чиновник Вы имеете своего начальника в лице вашего достоуважаемого директора, но, как член общества и дворянин, вы всегда вправе рассчитывать на содействие предводителя дворянства в вопросах, касающихся вашей чести, вашего человеческого и дворянского достоинства. Продолжая говорить, Веригов встал и упруго, упираясь в край стола пальцами правой руки, глядел на Передонова с тем безлично любезным и внимательным выражением, с которым смотрит на толпу, произнося благосклонно начальнические речи. Встал и Передонов, и, сложа руки на животе, угрюмо смотрел на ковер под хозяиновыми ногами. Верига говорил, «Я рад, что вы обратились ко мне». И потому, что в наше время особенно полезно членам первенствующего сословия всегда и везде прежде всего помнить, что они дворяне, дорожить принадлежностью к этому сословию не только правами, но и обязанностями и честью дворянина. Дворяне в России, как вам, конечно, известно, сословие по преимуществу служилое. Строго говоря, все государственные должности, кроме самых низших, разумеется, должны находиться в дворянских руках. Нахождение разночинцев на государственной службе составляет, конечно, одну из причин таких нежелательных явлений, как то, которое возмутило ваше спокойствие. Клевета и кляуза орудия людей низшей породы, невоспитанных в добрых дворянских традициях. Но я надеюсь, что общественное мнение выскажется ясно и громко в вашу пользу, и вы можете вполне рассчитывать на все мое содействие в этом отношении. — Покорно благодарю, ваше превосходительство, — сказал Передонов. — Так уж я буду надеяться. Верига любезно улыбнулся и не садился, давая понять, что разговор окончен. Сказав свою речь, он вдруг почувствовал, что это вышло вовсе не кстати, и что Передонов — никто иной, как трусливый искатель хорошего места, обивающий пороги в поисках покровительства. Он отпустил Передонова с холодным пренебрежением, которое привык чувствовать к нему за его непорядочную жизнь.